Глава 36. Четыре года спустя. Нью-Йорк. 24 декабря 2022 года. канон Рождества. Вечер. «Солнышко, ты не видела мои запонки?» Слышится за дверью нервный голос Глена. «Я же специально оставила их на тумбочке!» «Здесь их нет!» Тяжело вздохнув, упираю с ладонями в раковину и смотрю на свое отражение в зеркале. В волосах блестят шпильки, тонна лака, а ещё на мне платье от Диор. Я даже боюсь представить, сколько оно стоит. Да и всё вокруг слишком уж вычурно. Только Глен мог выбрать отель, в котором, кажется, собрали всё золото, что было в Нью-Йорке. Энди, здесь нет запонок. Может, их убрала горничная? Я выхожу в спальню, где Глен в расстёгнутой рубашке роется в кровати. Не помни брюки, вот же они. Подхватываю с тумбочки коробочку лежат на самом видном месте. «Прости, я очень нервничаю. Не могу сосредоточиться. Все будет хорошо. Я уверена, что ты получишь эту должность. Надеюсь. И Энди...» Он тяжело вздыхает. «Следи за рукавами платья, хорошо? Не хочу, чтобы...» «Да, да, я помню, что твое престарелое начальство не должно увидеть татуировку». «Не думаю, что они против. Просто я описывал им тебя как истинного консерватора». Мы должны создать самое благоприятное впечатление. Еще вчера глен бродил со мной по улицам Нью-Йорка в потертых джинсах и ел хот-доги. А сегодня, в канон Рождества, он уже член высшего общества с золотыми запонками. Вообще, мы должны были праздновать Рождество вместе с мамой, Келси, Исаией и моей маленькой племянницей Мией. Но компания, в которой работает глен решила устроить благотворительный вечер, куда слетаются сотрудники с разных филиалов и штатов. По традиции, в конце вечера раздают повышение с переводом в главный офис в Нью-Йорке. Это мечта Глена, которая вот-вот станет явью. Энди. Тихо зовет он, застегивая рубашку. Это еще не все. Черт возьми. Усмехнувшись, хватаю со спинки стола черный галстук и накидываю на шею Глена. Только не говори, что мне нужно будет делать реверанс. Там будет моя мама. Мои пальцы замирают, и я оставляю галстук болтаться незавязанным. Гленн проводит пальцами по уложенным гелем волосам, а затем с виноватым видом пожимает плечами. С миссис Ньюман у нас не заладилось сразу. Дело в том, что она коллекционирует хрустальных гусей, и я не шучу. В гостиной её дома выделен целый стенд для них. Я взяла одного в руки, но в этот момент в гостиную вошла миссис Ньюман, и, увидев меня с гусем, ахнула, и от неожиданности я уронила хрустальную фигуру. Гусь приземлился на ковер с гулким стуком и потерял нос. Я попыталась отшутиться, сказав, что теперь это гусь-сфинкс, но вышло ужасно. Я с треском опозорилась, как обычно. Глен тогда побледнел до такой степени, что мне показалось, он лишится чувств. С тех пор миссис Ньюман на дух меня не переносит. «Надо обязательно купить цветы», — говорю я, возвращаясь к галстуку. Я уже позаботился о подарке. Схватив со спинки стула пиджак, глен кивает в сторону, приглашая меня в гостиную. На столике рядом с буклетами о многочисленных услугах отеля лежит бархатная коробка. Сняв крышку, раскрываю рот от удивления, видя на атласной подушке хрустального гуся с резными узорами. «Это что у него вместо глаз? Сапфиры?» «Только не трогай!» — выкрикивает глен и я тут же вскидываю ладони, как пойманный на месте преступник. «Я сам его понесу, но поручу тебе более важную задачу». Шагнув вперёд, он оставляет поцелуй на моих губах. «Вручи жене моего босса бутылку хорошего вина». Я бы на его месте больше не доверяла мне ничего из того, что может разбиться. Но, кажется, глен любит рисковать. Затем он осторожно поднимает гуся, чтобы показать мне, а я делаю вид, что рассматриваю с большим интересом. Из спальни доносится звонок его телефона, и глен держа гуся, словно младенца, уносит его с собой в спальню потому что боится, что я снова его разобью. Мы решаем выехать пораньше. Я сжимаю в руках бутылку вина, боясь пошевелить пальцами, чтобы не уронить её. Хочу, чтобы сегодня всё прошло идеально, и Глену не пришлось краснеть за меня в очередной раз. «Энди, есть ещё кое-что», — говорит он, когда мы заходим в лифт. «Боюсь предположить. Мама ещё не знает о том, что я сделал тебе предложение». Мы познакомились с Гленом в Малибу когда я работала официанткой в пляжном баре. Моя жизнь тогда только начала приходить в норму. Гарри улетел домой после того, как мы попытались построить хоть какие-то отношения, но всё с треском развалилось, даже не успев начаться. «Прости, Уолш, ты либо со мной, либо нет, и я имею в виду не физически, а изнутри, сердцем». Но я не могла быть с Гарри сердцем, потому что она уже была отдана одному парню, которого я не видела вот уже четыре года. Я ничего не слышала о Кэмероне с тех пор. Да и о Гарри тоже. Мы оборвали общение так резко, что мне снова пришлось менять город, чтобы начать всё заново. Именно так, как я пообещала сделать это Кэму. Однажды глен зашёл в бар с друзьями. Я обслуживала соседний столик, он попытался познакомиться со мной. А после отказа оставил свой номер на салфетке, которую я отправила в мусорное ведро. На следующий день глен снова пришёл в бар. Он стал приходить каждый день, даже в обеденный перерыв сбегал к нам из своего офиса и всегда смотрелся очень забавно в деловом костюме среди полураздетых людей. Затем он начал провожать меня до дома, а спустя время я согласилась сходить с ним на свидание. Он долго и красиво ухаживал за мной. А затем, как только начались наши отношения, его перевели по работе в Даллас, и он позвал меня с собой. При упоминании этого города я сразу вспомнила о Зейне, Рине и их кодовом слове. Подумала, что это знак чего-то плохого, и не стоит туда ехать. А затем я услышала голос Кэмерона в моей голове. «Начинай жить, бани И я решилась на переезд с Гленом. В Далласе мы сразу стали жить вместе, и меня это очень пугало. Он не разрешал мне работать, говоря, что его девушка должна ходить по магазинам, а не разносить тарелки. В тот момент в штате Техас, когда я осталась без работы и пыталась выбрать учебные курсы, но не могла определиться с направлением, Я поняла, что потерялась в этой жизни. Заметив мою депрессию, глен взял меня секретаршей. Но всё, что у меня хорошо получалось, — это кофе и секс на столе в рабочее и нерабочее время. А потом я загорелась идеей открыть небольшое кафе с домашней кухней. Конечно, я бы никогда не готовила там сама. Насмотревшись тренингов в интернете, я за один вечер написала бизнес-план. И глен посмотрев его, похвалил меня, а через несколько дней мы уже смотрели помещение для аренды. Не скажу, что дела идут очень успешно. Но кафе до сих пор держится на плаву. В прошлом месяце даже была хорошая прибыль. У меня замечательный коллектив. я с грустью думаю о том, что если моего жениха переведут в Нью-Йорк, мне придётся продать своё детище. На день рождения глен сделал мне предложение в ресторане. Я задумалась, но люди вокруг так ждали, что я выкрикну долгожданное «да», что мне стало неловко от того, что я задерживаю их своими раздумьями. Поэтому я даже немного переиграла с восторгом. Мне хорошо и спокойно с Гленном. Правда, он иногда бывает слишком нервозен. Мама и Келси в восторге от него. Как говорит Джин, у вас ровная любовь, Энс. Главное, что есть стабильность». Да, у меня нет к нему того, что я испытывала Кэмерону. Но со временем я поняла, что мы с Кэмом были слишком молоды, и, возможно, наши чувства обострились как раз благодаря этой самой горячей молодости. Иногда я вспоминаю Кэмерона. «Нет, не так часто, как раньше» но все же он возвращается в мои мысли и сны чаще, чем следовало бы. Конечно, я уже давно не надеюсь на то, что когда-нибудь увижу этого парня. А мысли о судьбоносной встрече тем более покинули мой разум. Я просто рада, что Кэмерон Райт был в моей жизни, что сделал меня счастливой, хоть это счастье и длилось недолго, будто было взято нами на прокат. «Энди, ты слышала меня?» «Солнышко, я обязательно скажу маме, но чуть позже». «Хорошо. Мы ведь все равно даже не выбрали дату» тем более скоро переезжать в Нью-Йорк, потому что я уверена, что тебе дадут повышение. В общем, сейчас всё равно не до свадьбы. Я люблю тебя. Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в губы, и дёргает за рукав левой руки. Хочет, чтобы я спрятала помолвочное кольцо. Если честно, то я даже немного рада, что его нужно спрятать, потому что оно выглядит несколько вульгарно из-за размера бриллианта, который в него вставлен, и я стесняюсь его». Двери лифта открываются, я зажимаю бутылку подмышкой и снимаю кольцо, пряча его в карман пальто. «Пойду закажу нам такси». Глен делает шаг к стойке регистрации и замирает. «Ты не помнишь, я положил гуся обратно в коробку?» «Прости, я упустила этот момент. Это ведь ты ходил с ним в обнимку». Приоткрыв крышку коробки, он чертыхается. «Я мигом». «Подожду тебя на улице». На вечерний Нью-Йорк опускаются пушистые хлопья снега и во мне наконец-то просыпается дух Рождества. Сжав бутылку покрепче, приподнимаю подол длинного платья и спускаюсь по лестнице. Неподалеку стоит мужчина в костюме Санты. Он размахивает звонким колокольчиком и выкрикивает радостное «Хо-хо-хо» вслед прохожим. Рядом с ним стоит котелок для пожертвований, в который прохожие опускают деньги. Я тоже решаю принять участие в благотворительности, поэтому подхожу к Санте, и, запустив руку в карман, собираю всю мелочь и пару бумажных купюр, что нахожу на дне. «Счастливого Рождества!» — бросает мне Санта. Как только он открывает рот, меня обдаёт запахом алкоголя. Теперь понятно, чего ему так весело. Пьёт прямо на работе. Счастливый человек. «И вам счастливого Рождества!» Улыбнувшись, возвращаюсь под навес. Прикасаюсь к пальцам левой руки, чтобы повернуть кольцо. Я всегда так делаю, чтобы спрятать огромный камень а затем вспоминаю, что положила его в карман. «Только не это», — проносится в моей голове. Проверяю карманы, но в них пусто. Я только что отдала свое помолвочное кольцо пьяному Санте вместе с мелочью. Развернувшись на каблуках, приподнимаю подол и бегу обратно. «Простите, я кое-что положила туда вместе с деньгами». Протягиваю руку к котелку, но Санта шлепает меня по рукам. «Притормози, красотка, это деньги для больных детей». «Мне не нужны деньги, я случайно отдала вам своё кольцо!» Тяну руку и снова получаю звонкий шлепок по ладони от Санты. «Ауч!» «Я сам посмотрю!» Он мельком косится в котелок и качает головой. «Нет здесь никакого кольца! Счастливого Рождества!» Взмахнув рукой, Санта начинает звенеть своим колокольчиком прямо перед моим лицом. «Отдай моё кольцо, быстро!» Сжимая бутылку, пытаюсь забрать зелёный котелок, но пьяный Санта пихается ватным пузом, отталкивая меня назад. От него очень сильно пахнет алкоголем, и нос я крепко хватаюсь за его плечо, а затем толкаю в накладное пузо бутылкой вина. «Отстань от меня!» — цедит он сквозь сжатые зубы и, схватив меня за плечи, пытается оттолкнуть. Но я крепко держусь. «Ты порвёшь костюм!» «Чёрт, глен ну где же ты?» Если я сейчас пойду за помощью, этот Санта точно смоется с моим кольцом. А я даже телефон не взяла, потому что, по мнению моего жениха, с моей стороны будет неприлично отвлекаться на звонки по работе в такой вечер. Сегодня я позволила Глену и его нервам командовать мной. Я делаю это просто потому, что это один из самых важных дней в его жизни, и он хочет, чтобы всё прошло идеально. Сейчас сюда придёт мой жених и наваляет тебе. Вряд ли Глен это сделает, потому что он даже мухи не обидит. Зато он очень зрелищно нервничает и этим точно сможет напугать даже пьяного Санту. «Отвали от меня, ненормальное!» «Отдай кольцо, и я отстану!» «Нужно было смотреть, что бросаешь в котелок!» Мы вновь толкаемся, я цепляю рукой бутафорскую бороду. И меня встречает седая короткая щетина и желтые зубы. «Бани?» — раздается за моей спиной. В этот момент я перестаю дышать. Все тело становится мягким, и мои колени почти подгибаются. Время словно замедляется, а затем и вовсе останавливается. Кажется, даже хлопья снега повисли в воздухе. Держа Санту за воротник, я медленно оборачиваюсь, и бутылка дорогого вина тут же выскальзывает из моих рук и разбивается, окрашивая тротуар в бордовый цвет. Но теперь мне совсем не до вина. В паре метров от меня стоит Кэмерон Райт, настоящий, не плод моего воображения, не игра света и разума. Это Кэмерон. Это действительно он. Но я всё ещё не верю. Медленно изучаю его взглядом, начиная с высоких кроссовок и джинсов, расстёгнутого пальто, под которым надет белый свитер. И, наконец, вижу голубые глаза, которые словно ярко горят на фоне белоснежных хлопьев. Кэмерон такой же. Ничуть не изменился за эти четыре года. Разве что скулы стали острее. Если взъерошить его волосы и надеть толстовку... Он будет тем же парнем, которого я встретила, впервые перешагнув порог скетча в пижамных штанах и с бутылкой вина в руках. Кэмерон улыбается и указывает на разбившуюся бутылку. Ничего не изменилось, всё так же пьянствуешь. Язык прилипает к нёбу, и я просто продолжаю молча смотреть на Кэмерона, как на привидение. Облизнув губы, он переводит взгляд на пьяного Санту, воротник которого я крепко сжимаю. «Твой парень?» С трудом выдавливаю я. Наконец-то я вас с ним познакомлю. Это он тогда облил меня соком. Потирая переносицу, Кэмерон прячет улыбку. «В чём дело?» — спрашивает он, опуская ладони в карманы пальто. «Помочь?» «Да, у него в котелке моё... моё... твоё...» Он скидывает брови. «Я же уже сказал!» — вмешивается Санта. «Нет у меня ничего твоего!» «Заткнись», бросая тому камни, отводя взгляда от меня. «Так что случилось, Энди?» «Я случайно вместе с мелочью бросила туда свое кольцо, а он теперь не отдает, говорит, что кольца не было». Кэмерон подходит ближе, а затем кивает, прося меня отойти. «Отпусти его уже, бани и осторожней, не наступи на осколки». Выпускаю из онемевших пальцев мягкий воротник и, приподняв подол, перешагиваю через осколки разбитой бутылки. Чёрт возьми, вот теперь, когда я стою за спиной Кэмерона, а он разбирается с моей проблемой, моя голова начинает кружиться, потому что я напрочь теряю грань между прошлым и настоящим. «Отдай кольцо», — сухо просит Кэм. «Давай же, друг, сейчас канун Рождества, и мне неохота пачкать о тебя руки. От тебя разит, как от канистры со спиртом. Так что думаю, что одного удара будет достаточно, чтобы ты прилёг отдохнуть на пару часов. Так ведь?» Я не понимаю, о каком кольце идёт речь. Вздохнув, камерон оборачивается. бани он не понимает. Как думаешь, напомнить ему? Думаю, встав на цыпочки, выглядываю из-за его плеча, посылая злобный взгляд Санте. Что стоит? Только напомни не сильно. Вбрось лёгкий намёк. Протянув руку, камерон хватает Санту за воротник и хорошенько встряхивает его. Ладно, ладно. Вскинув ладони, Санта наигранно смеётся. Я же просто пошутил. Опустив руку в карман брюк, он выуживает кольцо. Взяв кольцо, Кэм рассматривает его пару секунд и, издав тихий смешок, протягивает мне. У меня щеки горят от одного лишь вида этого вульгарного бриллианта, я тут же прячу его в карман пальто. Опустив ладонь на мою поясницу, Кэм подталкивает меня, уводя в сторону. Я останавливаюсь у ступеней, ведущих в отель. Кэмерон встает напротив всего лишь в шаге от меня, а я почему-то не могу оторвать взгляд от асфальта. Чувствую, как Кэм изучает каждый сантиметр моего лица и тела. Хочу посмотреть на него, но боюсь. Пульс громко стучит в ушах. Морозный воздух касается моих разгоряченных щек, но я не чувствую холода. Сделав глубокий вдох, набираюсь смелости и поднимаю голову. Тут же жалею, что сделала это, потому что сердце в моей груди больно вздрагивает. Как он может быть таким родным и в то же время чужим? Улыбнувшись, Кэмерон качает головой, а затем разводит ладони в стороны. «Дай уже обниму тебя, милая». Его руки опускаются на мои плечи, и он прижимает меня к себе. Я прикрываю глаза, и земля уходит из-под ног, когда я чувствую аромат его парфюма. Не в силах ответить на объятия, я неподвижно стою в его руках. «Даже не обнимешь в ответ?» — тихо спрашивает он. «Нет», — шепотом отвечаю я. «Каждый раз, когда я обнимаю тебя, ты исчезаешь». «Ради бога, Кэм, умоляю тебя, перестань мне сниться». Я больше не могу. Это не сон. Тёплые губы касаются моего виска, и я крепко зажмуриваюсь, боясь проснуться. Я здесь. Разжимаю напряжённые пальцы, а затем неуверенно поднимаю руки и обнимаю его. Секунда, вторая. А Кэмерон так и не исчезает. Он действительно здесь. С облегчением выдохнув, обнимаю его крепче и в этот момент чувствую, что в груди всё горит. Он больше не чужой. Это тот парень, с которым мы пережили множество счастливых и тяжёлых моментов. Тот парень, который научил меня жить заново. Тот парень, с которым мы ярко вспыхнули и сгорели за одно мгновение. На секунду обнимаю его ещё крепче, а затем отстраняюсь. Колени дрожат, и я не уверена, что долго смогу простоять на ослабевших ногах. «Как ты вообще, Банни? Что здесь делаешь?» «Да так, приехала кое с кем по делам. А ты?» Тоже по делам на пару дней. Открываем в Нью-Йорке второй тату-салон. Только что был на встрече по этому поводу. Он кивает на широкие окна отеля, за которыми шикарный ресторан. Скетч стал сетью. «Шутишь?» Широко улыбнувшись, я качаю головой. «Поздравляю, Кэмерон. Ты занимаешься тем, чем всегда хотел». Вроде того. Приподняв уголки губ, он опускает взгляд на мои пальцы. «Почему не надела кольцо, за которое так боролась?» Господи, я и забыла уже о кольце, о глене Кстати, где он? Оно слегка велико мне, вру я. Все время спадает. Может, из-за тяжести? Я должен был увидеть тебя, как только въехал в город с таким-то камнем. Помолвочная? раскрывая губы, но не в силах ничего ответить. Мне неловко говорить об этом с Кэмом. Я рад за тебя, милая. Улыбнувшись, он легонько сжимает мои плечи и склоняет голову только вот «Что?» «Тебя немного в бок косит. Наверное, камень в кармане перевешивает». «Заткнись», — усмехнувшись, потирая лоб. «Ну и кто же опередил меня, надев кольцо на твой палец? Он хоть нормальный парень? Не как тот Санта?» «Да, он очень хороший человек. Я правда рад за тебя». Кэм дарит мне искреннюю улыбку, от которой у меня сжимается сердце. «И если хочешь, я могу сходить с твоим женихом в ювелирный и выбрать нормальное кольцо на правах бывшего, у которого есть вкус. «Ну всё!» — смеюсь я. «Хватит уже издеваться!» У тротуара останавливается машина. Из неё выбегает парнишка в зелёной форме отеля и отдаёт Кэмерону ключи. Получив чаевые, он бегает и я понимаю, что нам с Кэмом сейчас придётся попрощаться. Сжимая брелок с ключами в руке, он внимательно смотрит на меня, качая головой. «Поверить не могу, что мы встретились, бани да еще и в Нью-Йорке. «Солнышко!» — оборачиваюсь на голос Глена, который медленно спускается по ступеням, прижимая коробку к груди. «Прости, что так долго. Я оставил на гусе отпечатки пальцев. Пришлось протирать его». «Солнышко!» — тихо повторяет Кэмерон, не отрывая взгляда от Глена. А тот, как назло, спускается так осторожно, что напоминает сапера, несущего бомбу. «Протирать гуся?» «Заткнись!» цежуя сквозь сжатые зубы. «Даже не думай, Кэм». «Теперь хотя бы понятно, почему он подарил такое кольцо. У меня прямо пазл в голове сложился». Остановившись напротив, глен хмурится. «Что с твоей прической, Энди? Ты не можешь показаться там в таком виде». Провожу ладонью по волосам и чувствую несколько выбившихся шпилек. Да и в целом все немного растрепалось после потасовки с пьяным Сантой. «А что с твоей прической?» спрашивает у него Кэм тебе это можно там показываться?» глен словно только сейчас замечает присутствие Кэма и посылает в него вопросительный взгляд. «Познакомься, это Кэмерон», — поясняю я. «Мой... мой старый знакомый, Кэмерон. Это глен мой жених». «Ага». Кивнув, глен бегло проводит пальцами по волосам, все же проверяя прическу. А затем он резко меняется в лице, словно каким-то образом понял, что перед ним стоит моя первая сумасшедшая любовь но я никогда не рассказывала ему о Кэмероне. «Солнышко, а где вино?» «Чёрт!» Прикрыв глаза, и морщу нос. «Прости, я случайно выронила бутылку». «Так и знал, что ты разобьёшь». Откинув голову, он тяжело вздыхает, чтобы выпустить пар. «Это ведь был подарок для жены босса. Ты ведь знаешь, как для меня важен сегодняшний вечер, Энди?» Обычно Глент так себя не ведёт. Это всё на нервной почве. «Это я виноват. Говорит Кэмерон. Случайно задел Энди, вот она и выронила бутылку. «Подождите пару минут. Я поднимусь в ресторан и возьму что-нибудь подходящее». «Не стоит!» Я тут же мотаю головой. «Я сама разбила бутылку, которая стоит целое состояние, и Кэм не должен за нее платить». Но он, приподняв уголки губ, подмигивает мне. «Все в порядке, моя вина». «Ты хоть представляешь себе?» спрашивает у него Глен. «Что это была за бутылка и сколько она стоит?» «Прости, солнышко», — бросает Кэм, оборачиваясь. «Но вряд ли. В жизни ничего дороже колы не пил». Прикусив кубу, чтобы спрятать улыбку, я опускаю взгляд. «Что за самоуверенный тип?» — возмущенно спрашивает глен когда мы остаёмся одни. «И где наше такси?» «Нет, Энди, так не пойдёт. Нужно срочно что-то сделать с твоими волосами». «Поправлю, пока едем. И я знаю, что для тебя это очень важный вечер, но ты не мог бы не нервничать так, хотя бы при моём старом друге». «Да, прости». Он вздыхает. «Я перегнул палку». «Это подойдет?» Спускаясь по лестнице, Кэмерон размахивает бутылкой. Глен всматривается в этикетку на темном стекле и, удивленно вскинув брови, одобрительно кивает. Кэмерон протягивает вино, задерживая свои пальцы на моих. По телу словно проносятся разряды тока, и я снова едва не роняю бутылку. Он смотрит в мои глаза, и я просто не могу заставить себя отвести взгляд. Думаю, что если бы рядом грянул взрыв, я бы даже не заметила. «Может», — он кивает в сторону своей машины, — «подвезти?» «Спасибо, но мы подождем наше такси», — отвечает глен Уверена, что он обнял бы меня, чтобы показать, что я принадлежу ему, если бы не держал так крепко свою коробку. «Канон Рождества. Тебя, наверное, ждут, поэтому не будем задерживать». «Погоди, кажется, я понял». Прикусив губу, Кэм поворачивает голову. «Мне абсолютно наплевать на то, что ты говоришь». Я спрашивал у Энди. «Кэмерон», — мягко обрезаю я, — «перестань». «Наше такси». Глен кивает в сторону машины, а парнишка в зеленом тут же подбегает, чтобы открыть дверь. «Пойдем скорее, солнышко, мы опоздаем». «Да, сейчас», — бросаю я, не отрывая взгляда от Кэма. «Я должна идти». Улыбнувшись, Кэмерон коротко кивает. Чувствую себя ужасно, потому что в глубине души хочу, чтобы он попросил меня остаться. Спасибо за то, что снова помог мне. За всё. Сделав шаг, подаюсь вперёд, чтобы оставить поцелуй на его тёплой щеке. «Энди», — шепчет он, опуская ладонь на мою талию, — «я даже не нахожу в себе сил, чтобы отстраниться. Не обращая внимания на то, что он говорит про прическу. Ты выглядишь прекрасно». Глен снова окликает меня, и я понимаю, как ужасно забываю сейчас, стоя так близко к Кэму. Но я ничего не могу с собой поделать. В секундном движении Кэмерон ловит мою ладонь и, сжав, ее отпускает. «Иди, милая». Приподняв уголки губ, он кивает в сторону Глена, застывшего у раскрытой автомобильной двери. А не то он начнет плакать. Заставляю себя отстраниться и пойти в сторону машины. Но чем дальше я отхожу от Кэма, тем сильнее все внутри меня сопротивляется и рвется обратно бани окликает он, я тут же останавливаюсь, чтобы обернуться. «Какой твой любимый фильм, снятый в Нью-Йорке?» «Эм...» — прикусив губу, пожимаю плечами. «Вторая часть — один дома». «Мой тоже. Тот момент, когда Кевин наконец-то встречает свою маму. Трогательно, не правда ли? Готов поспорить, что ты ревела». «Каждый раз». Подмигнув, кэм направляется к водительской двери своей машины. Я иду в сторону такси с дурацкой улыбкой на губах. Как только мы трогаемся с места, я тут же принимаюсь поправлять прическу. Глен грюмо молчит, глядя на украшенный Нью-Йорк. Я знаю, что он зол из-за моего поведения, но я ничего не могла с собой поделать. Я до сих пор не контролирую себя рядом с Кэмероном Райтом. Если бы мне, той девушке, что рыдала в прошлом из-за Кэма, сказали, что после встречи мы разойдемся в разные стороны, я бы не захотела жить. Или ушла в монастырь, чтобы не знать других мужчин и вдруг во мне разрастается беспокойство. «Что я наделала?» Последняя фраза, брошенная Кэмом, никак не выходит из головы. Либо я схожу с ума, либо это намек, и Кэмерон хочет встретиться со мной в том же месте, где Кевин МакАлистер и его мама в финале фильма. Черт, где была эта встреча? Там была огромная наряженная ель, самая большая ель в Нью-Йорке. Где это было? Собираюсь залезть в интернет, но вспоминаю, что оставила телефон в номере. Правильно ли, что я вообще думаю об этом? У меня есть жених, работа, обязательства. У меня новая жизнь, и я не могу прямо сейчас бросить все, чтобы предаться ностальгии. Мы давно не в университете, где все было намного проще. Это взрослая жизнь, где нужно оплачивать счета, вести учет расходов и нести ответственность за каждый поступок. У меня помолвочное кольцо Глена, в конце концов. Пусть сейчас оно и не сидит на пальце. «Солнышко, ты меня слышишь?» «Что?» — моргнув, встряхиваю головой. «Прости, я задумалась». «Между тобой этим парнем раньше что-то было?» «Нет, мы просто были хорошими друзьями». «Как он там тебя назвал?» «Бани». «Что за дурацкое прозвище?» «Это...» Вытащив несколько шпилек, зажимая их губами и на ощупь пытаюсь закрепить одну из них в волосах. «Долгая история». Огромный зал украшен пестрыми рождественскими огнями. Всюду люди в нарядах от самых известных в мире дизайнеров. Золотистое шампанское шипит в хрустальных бокалах. А официанты разносят закуски с трюфельным кремом. Чувствую себя здесь жутко неловко. Но улыбаюсь и делаю комплимент платью жены босса. Глен кивает, молча хваля меня. Мама Глена весь вечер улыбается от гордости за сына. Правда, улыбка каждый раз исчезает с ее лица, как только мы встречаемся взглядами. За весь вечер она удостоила меня лишь одной фразой. «Здравствуй, Эмили». Я даже не стала ее поправлять. К моменту, когда президент компании говорит речь со сцены, глен уже весь трясется. Еще немного, и он отключится от нервного перенапряжения. Опускаю ладонь на его руку, чтобы подбодрить. Наконец-то звучит его имя. Он тут же выдыхает и идет на сцену, чтобы произнести речь, которую мы готовили и репетировали с ним на протяжении нескольких недель. Глен произносит речь, а в моей голове все чаще звучит вопрос «Что я здесь делаю?». Спустя четыре года я встретила камерона и просто позволила ему уйти. Мы даже номерами телефонов не обменялись. Черт, да мы оба даже не живем в Нью-Йорке. Судьба свела нас в многомиллионном городе. Но я сижу тут и улыбаюсь, будто ничего не случилось. подборные аплодисменты Глен возвращается в зал, и я хлопаю ему вместе со всеми. Выполняю механические движения, но ничего не чувствую. «Прости меня за весь этот день», — говорит он мне на ухо. «Я жутко перенервничал». «Все хорошо. Поздравляю». Улыбнувшись, сжимаю его ладонь. «Я горжусь тобой». Он подается вперед и, смыкая руки на моей талии, целует меня в губы. Сердце у меня в груди вдруг становится тяжелым. Я ничего не чувствую. Снова. И не начинала, просто забыла, каково это испытывать жар в груди от одного лишь взгляда и прикосновений. И принимала симпатию за любовь. А сегодня снова вспомнила. «Знаешь, я что-то плохо себя чувствую», — говорю я ему на ухо. «Ты не против, если я вернусь в отель?» «Но, Энди, праздник только начался». «Знаю, поэтому ты оставайся праздновать, тем более твоя мама здесь. Все нормально, просто мигрень, мне надо прилечь». Глен недовольно поджимает губы, но тут к нему подходят коллеги, чтобы поздравить. Я жестами показываю, что мне пора и спешу к выходу. «Простите, зову я гардеробщика, который выдал мне пальто, а затем услужливо помог надеть. Вы смотрели вторую часть «Один дома»?» «Конечно», — с улыбкой отвечает он. В конце фильма Кевин встречается с мамой у огромной ели. Что это за место? «Кажется, это был Рокфеллер-центр». «Спасибо». Бегу к выходу, но резко останавливаюсь. «Это далеко отсюда?» «Вам на Пятую авеню». Поняв, что я не местная, он усмехается. «Отсюда минут десять идти. Выйдите и направо. Точно не пропустите». Выбегаю, даже не застегнув пальто. Лавируя между людьми, на ходу вытаскиваю из волос шпильки. Они выпадают из рук прямо на землю. Запускаю пальцы в волосы, пытаясь привести себя в порядок. И, подхватив подол, ускоряю шаг. Пробегаю под флагами и резко останавливаюсь, смотря на наряженную ель высотой с дом. Тысячу маленьких огней переливаются на ветках. Многогранная звезда на верхушке сияет белым светом, будто указывает мне путь. У подножия дерева расстилается переполненный каток. Вдоль подхода разбросаны большие блестящие шары, а рядом с ними светящиеся белые ангелы дуют в трубы. «Пожалуйста, Кэмерон, будь здесь!» Это последнее испытание для наших отношений. И я чувствую, что если мы не встретимся сейчас, то уже не встретимся никогда. Сделав глубокий вдох, иду вперед, оглядываясь по сторонам. Пушистые хлопья снега будто издеваются надо мной, мешая рассмотреть хоть что-нибудь в толпе. Отвлекаюсь на компанию смеющихся ребят, а когда поворачиваю голову, то мое сердце на секунду останавливается, прежде чем забиться с тройной силой. Кэмерон стоит спиной ко мне. Спрятав ладони в карманы пальто, он смотрит на наряжную ель, а затем, словно почувствовав, он едва заметно вздрагивает и медленно оборачивается. Мы смотрим друг другу в глаза, и я точно знаю, что сейчас мы оба вспоминаем тот миг, когда расставались, обещая начать новую жизнь и когда-нибудь найти друг друга. Развожу ладони в стороны и пожимаю плечами, как бы говоря, я сбежала, широко улыбнувшись. Кэм покачивает головой, а затем уверенно идет в мою сторону. Я не успеваю ничего сказать, потому что он берет ладонями мои щеки и целует меня. Его губы — самое правильное, что было в моей жизни. Этот поцелуй не нежный, он властный, жадный и требовательный. Такой, будто через секунду мы расстанемся навсегда. Обняв Кэмерона, прижимаюсь к нему всем телом, а его пальцы зарываются в мои растрепанные волосы. Готова поспорить, что изнутри сейчас я свечусь намного ярче, чем все эти ёлочные огни. Постепенно движения губ становятся плавными, лёгкими и нежными. И это уносит меня в университетские времена в комнату Кэмерона, где мы впервые поцеловались. Мы заново рисуем воспоминания нашими губами, и мне кажется, что ещё секунды, я взорвусь от избытка чувств. Кэмерон отстраняется, чтобы заглянуть в мои глаза. А затем целует в щёки, в нос, в подбородок и вновь в губы. Провожу дрожащими пальцами по его тёплой щеке и до сих пор не верю в то, что он действительно здесь. Ты снова украла мой покой, Бани. Выдыхает он в мои губы. Как ты сбежала? Сказала, что плохо себя чувствую. Усмехнувшись, он берёт мои ладони в свои и прижимает их к своей груди. А я сказал, что дороги замело и проезд перекрыт. Ну, конечно, Кэмерона тоже ждет девушка. Его всегда ждет какая-нибудь девушка. Его перекрыли навсегда. Склонившись надо мной, он прикасается своим лбом к моему. «Потому что я больше не отпущу тебя, бани Ни за что на свете не отпущу». Провожу ладонями по мягкому свитеру, а затем завожу руки за его спину, пряча ладони под тканью расстегнутого пальто и позволяя аромату парфюма полностью окутать меня. «Ну что, милая, расскажешь, что успела сделать за эти четыре года?» Взявшись за руки, мы спускаемся по массивным ступеням в самую гущу праздника. И пока не спеша гуляем вдоль катка, я рассказываю Кэму краткую историю четырех лет моей жизни без него. Проблема в том, что мне сложно говорить, когда он так пристально на меня смотрит. А я, в свою очередь, сама с жадностью рассматриваю его длинные ресницы, глаза, губы, скулы. И из-за этого сбиваюсь забываю, что хотела сказать. Поэтому ежеминутно издаю глупые смешки. Я с трудом рассказываю ему о том, что мы пытались попробовать построить хоть что-то с Гарри, но ничего не вышло. Эту часть истории он слушает, сжав челюсти, но ничего не говорит. Лишь кивает и крепче сжимает мою руку. — Ты так и не обналичила, Чек, — говорит он, легонько толкая меня локтем. — Почему? — Глупый вопрос. Я качаю головой. — Зато альбом, что ты подарил. Кэм... Это самая волшебная и невероятная вещь из всех, что мне когда-либо дарили. Я храню его и вклеиваю туда фотографии, потому что и правда неважно рисую. Покажешь как-нибудь? Он сжимает мою ладонь, и, улыбнувшись, я киваю в ответ. Мы останавливаемся у парапета, отделяющего каток от прогулочной аллеи. Опустив локти на него, я недолго наблюдаю за людьми на льду, прежде чем снова взглянуть на Кэма. А как сложилась твоя жизнь после нашего последнего разговора? Мы с Зейном ненадолго улетели в Европу. Затем снова вернулись в кампус. Как только решили все проблемы прошлого, сразу уехали и уже окончательно остановились в Сиэтле. Там мы открыли первый салон. Как родители отреагировали на то, что ты не стал юристом, как они того хотели? Мама расстроилась. Сказала, что я променял будущее на иголки и картинки. Так она называет скетч. А папа гордится тем, что мы с Зейном сделали что-то свое. В любом случае, они рады, что я зарабатываю на жизнь законным способом. Я окончательно вышла с фокуса маминого внимания в тот момент, когда Лекся сказала, что тоже не пойдет по стопам отца, потому что мечтает стать визажистом и переехать в Сеул. Я видела Лекси только один раз, но мне легко представить, что та девчонка с вином и сигаретой в руках совсем не хочет становиться юристом, кропотливо работая с законом и кучей бумаг. «Не могу не спросить, что вы сделали с блейком Как только я задаю этот вопрос, Кэмерон мрачнеет. «Он в тюрьме». Кэм отвечает коротко, и он явно не настроен говорить больше об этом. Не задавая лишних вопросов, я протягиваю руку и приплетаю наши пальцы, а Кэм сжимает мою ладонь и оставляет поцелуй на макушке. «А как Зейн? Он тоже здесь?» «Нет, он сейчас в Испании». Рина очень хотела настоящий гаспачо, который подают только в деревушке в 40 километрах от Барселоны. «Не может быть, они вместе? Это же потрясающе! Когда? Как?» Полгода назад. Мы поехали в Вегас. Там встретили Рину с Феликсом. Мы выпили вместе, а утром оказалось, что эти двое поженились. Это в их стиле, конечно. И это ещё не всё. В ту ночь они не только поженились, но ещё и ребёнка заделали, так что я скоро стану крёстным. «А как поживают текилы и Нейт?» Джин работает визажистом в одном телешоу, а у Нейта своя небольшая компания по установке домашних сигнализаций. Мы видимся редко, но стараемся поддерживать связь. Кэм отводит взгляд на каток, и его улыбка постепенно тает. «Я недавно был на семейном торжестве, где собралась куча родственников. Там я встретил Гарри. Он рассказал мне кое-что о том дне, когда ты улетела». Пытаюсь заглянуть ему в глаза, но он упорно смотрит вперёд. «Почему ты не сказала мне?» «Я узнала об этом спустя пять месяцев». «Неважно, почему ты не сказала об этом, милая?» «Ты бы убил его», — едва слышно отвечаю я. Хмурясь, Кэм кивает, подтверждая мои слова. «Тогда по телефону ты тоже не сказал мне, что был в аэропорту». «Во-первых, я не знал, сказал ли тебе Гарри о том, что я был там». Во-вторых, я думал, что буду мёртв примерно через 20 минут после нашего разговора». От этих слов у меня внутри всё холодеет. Оттолкнувшись от парапета, опускаю пальцы на предплечье Кэма и тяну его к себе, заставляя выпрямиться и посмотреть на меня. Протянув руку, опускаю ладонь на его щёку и провожу большим пальцем по скуле, от отчего Кэмерон прикрывает веки на несколько коротких мгновений. «Что бы там ни сказал тебе Гарри, я уверена, Ты знал, что тогда я любила тебя и что вряд ли смогу забыть. Эти чувства к тебе никогда не заканчивались. Они росли и взрослели вместе со мной. Я до сих пор очень сильно люблю тебя, Кэмерон. Кэмерон не отвечает. Заправив прядь волос мне за ухо, он нежно проводит ладонью по моей щеке, касается большим пальцем губ, подбородка, а затем склоняется и дарит глубокий поцелуй, который вызывает взрыв эйфории в моей груди. Запускаю пальцы в его волосы и прижимаюсь к нему как можно ближе. Даже сквозь ткань пальто я остро чувствую прикосновение его пальцев, которые соскальзывают по моему бедру. Мне хочется плакать и смеяться одновременно. Этим поцелуем мы словно пытаемся наверстать упущенные дни и ночи, которые забрали у нас идиотские поступки и обстоятельства. Этим поцелуем мы рассказываем о том, что не забыли друг друга даже спустя столько времени. И этим поцелуем мы словно исцеляемся возрождаясь из пепла боли и ошибок прошлого. Тяжело дыша, отстраняюсь, но продолжаю сжимать плечи Кэма, все еще боясь, что он может исчезнуть. Моя ладонь медленно скользит по его плечу и спускается к груди. А затем я плавно перемещаю пальцы на его ребра, туда, где Джин видела татуировку пылающего феникса. «Она здесь?» — тихо спрашиваю я. Накрыв мои пальцы своими, Кэм поднимает руку чуть выше по ребрам. Здесь он уводит мои пальцы по мягкой ткани свитера в бок ближе к сердцу здесь одно крыло а второе чуть заходит за спину он сказал всего лишь одно предложение а я уже снова сгораю от желания поцеловать его взявшись за руки мы неспешно прогуливаемся вдоль катка. я ничего не могу поделать со своей идиотской улыбкой которую никак не прогнать ты сказал что недавно виделся с гарри осторожно начинаю я как он вообще Он оборвал все связи, даже с Нейтом и Джин. О нем ничего не слышно почти три года. Разве никому из вас не пришло приглашение на свадьбу? Я смеюсь, но Кэмерон серьезен. Гарри Торнтон женится? Звучит, как сюжет для фэнтези. Ты лучше спроси, на ком. Эм, на твоей сестре? Что? Нет, бани черт возьми, нет, конечно. Кэм недовольно морщит нос, а затем едва заметно вздрагивает, что заставляет меня рассмеяться. На Присли. На твоей Присли? Она не моя. Но да, как оказалось, Гарри просто обожает моих бывших. Кэм, мягко обрываю я, как это вообще вышло? Я не вдавался в подробности, но выглядят оба счастливыми. Пойдёшь со мной к ним на свадьбу? Хочу увидеть их лица, когда мы появимся там в качестве пары. Этот вопрос о будущем почему-то ставит меня в тупик. Даже не в тупик. Мне становится страшно. бани Мы ведь не разойдемся к рассвету в разные стороны, решив, что это был просто сильный порыв чувств и ностальгия. В смысле, прикусив губу, пожимая плечами. Где-то там нас ждут люди и обязательства перед ними. Не хочу, чтобы мы с тобой предались ностальгии, а утром разошлись. Не смогу снова смотреть на то, как ты уходишь, Кэм. И сама уйти не смогу. Кэмерон останавливается и заглядывает мне в глаза. Помнишь, как я учил тебя стрелять в яме? Напоминает он, и я тут же киваю. Так вот, тебе придётся взять пистолет, приставить его к моему лбу и выстрелить, и только после этого я отпущу тебя. Я серьёзно, Энди. Может, я и отпустил бы тебя, если бы увидел, что ты счастлива с тем парнем и его гусем. Но мне хватило секунды, чтобы понять, что он тебя недостоин. Да, я тоже недостоин тебя. Но так уж вышло, что мы любим друг друга. Я знал, что ты придёшь сюда, был уверен. Тебе просто нужно было время. Я завязал со всем темным прошлым. Теперь у нас будет то, о чем мы мечтали. У нас будет время и спокойная, счастливая жизнь. Мы встретились в городе, в котором даже не живем. И если это не судьба, тогда я не знаю, что это. Я обещал тебе, что найду тебя. Теперь обещаю подарить тебе счастливую жизнь. И я собираюсь исполнить это обещание. Когда мы останавливаемся перед широкой лестницей в отель, где меня, скорее всего, уже ждет с объяснением Глен, на улице уже светает. Кэмерон уверенно сжимает мою ладонь, спрашивая, готова ли я. «Только ни за что не отпускай мою руку», — прошу я. «Хорошо?» Вместо ответа Кэм накрывает мои губы нежным поцелуем, и остатки страха растворяются в морозном утреннем воздухе. «Смотри!» — он указывает пальцем в небо, и, обняв меня со спины опускает подбородок на мою макушку. На что именно? Пытаясь разглядеть хоть что-то интересное, я внимательно вглядываюсь в хмурое небо и крыши зеркальных высоток с рядами светящихся окон. Неужели не видишь? Это же титры нашего фильма с хэппи-эндом. Значит, улыбнувшись, сжимая его пальцы, что лежат на моей талии, мы действительно узнаем, что будет после финальных титров. Поверить не могу. Мы действительно сделали это, Кэм. Мы оказались по ту сторону экрана. Как там говорят в конце съемок, бани Всем спасибо за прекрасную работу. Съемка окончена. Да. А потом по очереди гаснут прожекторы, разбирают декорации и выносят реквизит. Тогда самое время вынести из твоей жизни один реквизит. Поцеловав макушку, он берет меня за руку и тянет в сторону ступеней. Волнение и страх окончательно уходят, потому что теперь я точно знаю, чего хочу совместного будущего с Кэмом. Обернувшись, смотрю на то место, где мы случайно встретились, и понимаю, что если бы была возможность отмотать время назад, в самое начало нашего знакомства, то я бы ничего не изменила. Я бы прошла весь путь заново, чтобы оказаться в этой самой точке. Улыбнувшись, делаю глубокий вздох и крепче сжав ладонь Кэмерона, поднимаюсь по лестнице.